Секретный шифр. «Вы замечали, что когда в классе надо поговорить с кем-нибудь из друзей, это не так-то просто, потому что вам все время мешают? Конечно, можно поговорить с другом, который сидит рядом, но даже если вы будете стараться говорить совсем тихо, учительница все равно услышит и скажет, «Если вам так хочется поговорить, идите к доске». И мы посмотрим, не пропадет ли у вас охота разговаривать. А потом она вас спросит про департаменты и главные города, и начнутся неприятности». Ещё можно послать записку и в ней написать то, о чём хочешь сказать. Но всё равно учительница почти всегда замечает, как эту записку передают. И приходится нести её к ней на стол, а потом к директору, а там написано «Руфюс, дурак, передай дальше» или «Эд, урод, передай дальше». И директор вам говорит, что вы вырастете невеждой, что это кончится для вас каторгой и причинит много горе вашим родителям, которые за всех сил стараются дать вам приличное образование и в результате вас оставят после уроков. Поэтому идея, которую предложил Жифруа сегодня на первой перемене, показалась нам потрясающей. Я изобрел замечательный шифр. Сообщил нам Жифруа. Это секретный шифр, который будем понимать мы одни, наша компания. И он нам показал, для каждой буквы есть специальный жест. Например, приложишь палец к носу, это буква А, к левому глазу Б, к правому глазу В. И для каждой буквы свое особое движение. Чешешь ухо, трешь подбородок, хлопаешь себя по голове, это для буквы З, или косишь глазом. «Классно! Только Клотеру это не очень понравилось. Он сказал, что для него алфавит – это уже секретный шифр, и что чем учить ещё один для того, чтобы поговорить с друзьями? Он предпочитает дождаться перемены, и тогда уж сообщит нам всё то, что накопилось». «Ну, а Аньян?» «Тот, конечно, вообще знать ничего не желал про секретный шифр. Он первый ученик в классе любимчик учительницы, поэтому на уроки предпочитает слушать её, отвечать у доски. Он ненормальный, этот Аньян. Все остальные решили, что шифр отличный». И потом, секретный шифр — это очень полезно. Когда мы будем сражаться с врагами, то сможем говорить друг другу кучу вещей. Они ничего не поймут, и мы их победим. И мы попросили Жифра, чтобы он научил нас своему шифру. Все стали вокруг него, и он нам велел делать, как он показывает. Он потрогал нос пальцем, и мы потрогали свои носы пальцами. Он дотронулся пальцем до своего глаза, и мы тоже. Когда мы дружно скосили глаза, пришел месье Мушабьер. «Месье Мушабьер — это наш новый воспитатель, который немножко постарше учеников из старшего класса, но не очень намного, и, кажется, он первый раз работает воспитателем в школе». «Послушайте», — сказал месье Мушабьер, «я не стану расспрашивать, что вы тут затеяли и почему гримасничаете. Единственное, о чем предупреждаю, если не прекратите всех вызову в школу в четверг, ясно?» И он ушел. «Ладно», — сказал Жифруа. Вы запомнили шифр. «Кое-что меня смущает», — заметил Жаким. это насчет правого и левого глаза для б и в я все время путаю где право и где лево как мама когда она ведет папину машину да ну это неважно отмахнулся жефруа как как это неважно возмутился жаким если я захочу тебе сказать болван а получится балбан это совсем не одно и то же кому это ты хочешь сказать болван болван переспросил жефруа но подраться они не успели потому что мисссси му дал звонок с перемены С месье Мушабьером перемены у нас делаются все короче и короче. Мы все построились, и жифро предупредил. Ну, руки, я вам кое-что передам, а потом на переменке посмотрим, кто понял, а кто нет. Предупреждаю, кто хочет быть в нашей компании, тому придется выучить секретный шифр. Ну, конечно, браво, — воскликнул Клотер. Значит, месье решил, что если я не знаю его дурацкий шифр, так я уже и не в компании. Браво! Тут месье Мушабьер сказал Клотеру. Проспрягаешь глагол в предложении «я не должен разговаривать в строю», особенно после того, как у меня была целая перемена, чтобы болтать всякие глупости. В изъявительном и сослагательном наклонениях. Вот если бы ты воспользовался секретным шифром, тебя бы не наказали. Сказал Альцест, и месье Мушабир задал ему проспрягать тот же самый глагол. Уж Альцест всегда всех насмешит. На уроке учительница велела нам достать тетради и переписать с доски задачи, чтобы потом решить их дома. Лично меня это огорчило, особенно из-за папы, потому что, когда он приходит с работы, то выглядит усталым, и ему не очень хочется делать домашние задания по арифметике. Потом, пока учительница писала на доске, мы все обернулись к Жифруа и стали ждать, когда он начнет там передавать сообщения. Тут Жифруа принялся делать всякие жесты, и я должен сказать, что понимать его было непросто, потому что он все делал очень быстро, а потом остановился, чтобы записать, что положено в тетради, но мы все еще на него смотрели – И он снова стал подавать всякие сигналы, ужасно смешные, особенно когда он засовывал пальцы в уши и хлопал себя по голове. Сообщение у Жифруа оказалось ужасно длинным, и это было не кстати, потому что мы не могли переписывать задачи. Боялись пропустить какие-нибудь буквы в сообщении, иначе потом уж точно ничего не поймешь. Нам приходилось все время смотреть на Жифруа, а он сидит за последней партой в самом конце класса. Потом Жифруа сделал И, почесав себе голову, и Т, высунув язык, И тут глаза у него округлились, и он остановился. Мы все обернулись и увидели, что учительница уже не пишет на доске, а тоже смотрит на Жифруа. «Да-да, Жифруа», — подтвердил учительница. «Я, как и твои товарищи, смотрю, как ты гримасничаешь. Но это продолжается уже достаточно долго, не правда ли? Так что отправляйся в угол. Я лишаю тебя перемены. А к завтрашнему дню напишешь «Сто раз я не должен кривляться в классе и отвлекать своих товарищей, мешая им заниматься». сообщением мы так ничего и не поняли. После уроков подождали Жифруа, а когда он пришел, все заметили, что он ужасно разозлился. «Так что ты там нам говорил в классе?» – спросил я. «Оставьте меня в покое!» – закричал Жифруа. «И вообще, секретным шифром покончено! И с вами я больше не разговариваю!» На следующий день Жифруа все-таки объяснил, что было в его сообщении. Оказывается, он хотел нам сказать «Не смотрите на меня так, из за вас меня заметит учительница».